Глава 24. Эрик. Несколько дней я уже не видел Арину. Дела закрутили так, что головы поднять было некогда. Намеренно не искал с ней встречи, боялся, что сорвусь, забуду о спасении фабрики, плюну на бизнес. А в том, что его надо было спасать, я уже не сомневался. В кабинет отца врываюсь, готовый сразу расставить все точки над «и», но вижу неприятную картину. Батя лежит на диване, рядом сидит мачеха и поглаживает его по руке. Доктор Стрельников тоже здесь. Он косится на меня сердитым взглядом и готовится воткнуть в вену иглу капельницы. «Что происходит?» – скрикиваю я и торможу, словно натыкаюсь на стену. Вот так бежал-бежал и застрял между небом и землей. Устраивать разборки сейчас не лучшее время. «Отцу не здоровится, говорит мама. «Шел бы ты, Эрик, домой». «Это мой дом», – цежу сквозь зубы. «Или уже нет?» «Сын!» – отец морщится, когда Стрельников делает укол. «Не заводись!» «Да я спокоен, за тебя волнуюсь!» «Я действительно переживал за отца!» В последнее время он выглядел все хуже, а то, что его вырочевал Стрельников, тревожил еще больше. Слишком скользким и изворотливым казался этот красавчик. Пожалела кошка мышку и съела, язвит мачеха. Зря ты так, мама. Она дергается, как от пощечины. Как раз мышка — это я, а котов по мою душу прорва, соревнуется, кто сожрет быстрее. Ну вы, Эрик Борисович, ехидно бормочет доктор, самый зубастый. Ты, замолкаю, собираясь мыслями. Шутку оценил молоток. Смотрю на отца. «Батя, как ты? Где болит?» Взгляд родителя теплеет. Не так много участливых и добрых слов он получает от меня. Сдает, старик, видно, что сдает, а положиться на меня не может. Ненадежен ты, бро, ненадежен, думаю я, и так горько становится от этой мысли, что у самого сердца щемит. «Пройдет», — взмахивает рукой отец, — «оставьте нас». Но, Борис Сергеевич, Стрельников, как пес, скалит зубы, вам сейчас нельзя волноваться. «Что ты из меня смертельно больного делаешь?» — рыкает отец и морщится. «Вышли все! Глаша, ты тоже!» Доктор и мачеха, ежесекундно оглядываясь, идут к двери. Я провожаю их взглядом и впервые вижу в глазах Глафира настоящий страх и беспокойство. Это удивляет. Чего она боится? Что я разозлется, а он умрет от сердечного приступа, а я завладею всем, выкину ее из дома? Возможно, так бы и сделал, но батя наверняка подстраховался и обеспечил бывшей любовнице безбедную жизнь. Тогда? Неужели она по-настоящему любит мужа? Качаю головой, не веря своей догадке. Не может женщина, которая довела до смерти мою мать, испытывать искренние чувства. «Чего мотаешь башкой, как китайский болванчик?» – спрашивает тихо батя. «Так, своим мыслям. Не бери на ум, это мои тараканы. Ты хочешь знать, почему я продаю фабрику?» «Не будем сейчас об этом, батя. Кладу руку ему на плечо. Поправляйся. Я дом пока поживу. Не против?» Брякнул и сам опешил от удивления. «Зачем мне это? Чего вдруг захотелось побыть в особняке?» «Живи!» – поднимает брови отец. «А с Наташкой совсем не ладится». Я пытался. Отвечаю тихо и спокойно, чтобы не волновать понапрасну отца. Честно пытался. Она же любит тебя. Совсем девка извелась от этого равнодушия. Эх, бабы дуры! Ты такой же, как твоя мать. А что с мамой не так? Подавляю желание нагрубить, хотя так и тянет, слова сами крутятся на кончике языка. У нас не тоже был договорной брак, только все наоборот. Я обожал ее, как безумный, пылинки сдувал. Так сильно любил, что завел любовницу, ворчу под нос и испуганно ловлю взгляд отца. «Ничего ты, Эрик, не понимаешь», – вздыхает он. «Лиза была холодной, словно ледышка, держала меня на расстоянии. А после того, как ты родился, вообще не подпускала к себе. Пропадала в мастерской и рисовала свои странные картины. А зачем ты привел эту несостоявшуюся певичку?» «Глафира появилась в нашем доме как репетитор по музыке для тебя и пригласила ее мама. Ей не хватало общения с творческим человеком. Я все время пропадал на работе. Настоящий бизнес поглощает целиком. И ты сразу ее завалил?» «Дурак ты, Эрик! Я с тобой прекрасно, а ты...» «Не обижайся, батя!» «Ну не хотел я. Воды налить? Давай!» Отец сделал несколько глотков, я помог ему устроиться удобнее. Перед глазами мелькнула Арина, которая также заботилась о парализованной маме. «А когда ты завел Шурамуру с мачехой?» «Перестань называть так Глашу. Она растила тебя с 13 лет и, поверь, была лучше кровной матери. Неправда!» «Правда. Только ты признавать ее не хочешь. Вспомни, кто всегда был с тобой рядом». Провожал в школу, помогал делать уроки, утирал сопли, лечил раны, когда ты дрался с приятелями. Всегда Глаша. «Нет!» – запальчиво выкрикивал я и прикусываю язык. Отец прав. Как я не напрягаюсь, не могу вспомнить ни одного случая, чтобы это сделала мама. Она была как снежная королева. Бледная, отрешенная, неулыбчивая. Я мечтала об ее объятиях и поцелуях, которые она дарила очень редко. «Я даже не смотрел на Глафиру», – продолжает исповедь отец. Его почему-то потянуло на откровение. Хотя она хорошенькая была, как конфетка в ярком фантике. Он вздыхает, смотрит на меня и продолжает. Сам же любил свою Лерку, знаешь, что это такое, когда никого глаза больше не видит, а сердце не принимает. Это страсть тебе от меня. Я вообще думаю, что твоя мать намеренно привела в дом Глашу. Я слушал отца и поражался. За всю жизнь мы впервые разговариваем нормально, без криков, оскорблений взаимных упреках. В смысле? Ну, хотела, чтобы она заменила ее в постели. Она сама тебе это сказала? Догадался. Не совсем дурак. У нас глаз уже потом завертелась, когда Лиза от того. Отец замолкает и закрывает глаза. Я вспоминаю тот ужасный день, когда пришел домой из школы и увидел маму в мастерской. Она стояла на коленях у батареи парового отопления, а ее горло перехватывал шелковый шарф. Рядом валялась кисть с еще не высохшей краской, а на холсте перед мамой сияло лицо Иисуса Христа. С того дня священный праздник Пасхи перестал существовать для меня. Он всегда ассоциируется со смертью. Стряхиваюсь, отгоняя ужасную картину. «Бать, а почему ты не дал мне на Лерке жениться, раз сам прошел через договорной брак? С возрастом одно забывается, а другое видится по-иному. Так, что там с фабрикой?» «Зачем ты ее решил продать?» «Нерентабельная. Перестала приносить прибыль. Наташа хочет развивать клинику, Матвей ее активно поддерживает. Вот я и согласился деньги от продажи фабрики отдать снахе. Папа, а как же я? Ты обо мне подумал?» Я спрашиваю тихо, прокручивая в голове услышанную только что информацию, но отец лежит, закрыв глаза, и не отвечает. В мозгу бродят разные мысли. Может, я уже не нужен родителю? Он давно написал завещание, распределился все нажитое между мачехой и моей женой. Какой-нибудь кусок отвалило и дятлу стрельника, у которого старательно лечит отца уже два года. И опять в голове вспыхивает картинка. Арина склонилась над кроватью матери, ласково гладит ее по лицу и плачет. Черт! А вдруг докторишка не лечит батю, а калечит? От этой мысли мороз побежал по коже, и я даже растер ладонями руки, на которых волоски встали дыбом. — Извини, сын, — наконец отвечает отец. — Не видел в тебе заинтересованности и желания заниматься бизнесом. Думал, что пока Наташа с тобой, я могу не волноваться. Сильная и целеустремленная женщина рядом с моим сыном — залог его благополучия. — Благополучие, но не счастье, увы. — Да и благополучие под вопросом, учитывая, что за моей спиной жена решила оттяпать у меня фабрику. — Ну, не оттяпать. Отец говорит это слабым тоном. Кажется, я пошатнул его уверенность в данном решении. — А при чем тут этот докторишка? «Зря ты о нем так. Матвей умный молодой человек. Он принес прекрасный бизнес-план развития клиники. Мы можем выйти на международный уровень, если откроем свою биолабораторию по исследованию редких вирусов». «От шока у меня не имеют пальцы ног, я шевелю ими, потом растираю. Острые голочки бегут по коже. Наш пострел и тут поспел. А я все гадал, чего он крутится возле Соколовы, А они вон что задумали». «Но почему я не в курсе таких перемен?» «Я думал, Наташа тебе рассказала. Батя...» Можно тебя попросить? Ну, отдай мне фабрику. Зачем? Хочешь разрушить планы жены? У меня идея есть. Думаю, сделать фабрику прибыльным бизнесом. Как? Есть девушка. Дизайнер-модельер. Говорю, я ей замолкаю, не понимаю сам, что делаю. Новая пассия, а как же Лера? Батя, не начинай. Лера останется в памяти и в сердце, то другое. И что же? Отец шевелится, помогаю ему лечь на бок, придерживаю трубку капельницы. Взглядом ловлю название лекарства на бутылке. Вытаскиваю телефон и тайком фотографирую этикетку. А это еще зачем? Отец улавливает мое движение. «На всякий случай. Не нравится мне этот Стрельников, прости. А девушку нашел случайно. Увидел ее модель у тебя на столе». Машу в сторону журнального столика, отец провожает взмам взглядом. «У меня? Нафиг мне тряпки! Это Глафирина добро!» Вскакиваю, роюсь в прессе. Не так много времени прошло. Может, мачеха еще не успела обновить ее?» Журнал обнаруживаю на самом дне стопки. Быстро пролистываю страницы и нахожу нужную. Бегу к отцу. Тот внимательно разглядывает рисунок на куртке. Фэшн-индустрия не мое. Никогда не занимался. А у меня идея появилась. Я разыскал дизайнера, она готова работать. Лукавлю немного, не раскрываю всю правду, очень надеюсь, что этот разговор останется между нами. Он важен мне как никогда. Замиранием сердца жду ответа. Я действительно готов вложить все силы в проект, а Арина мне в этом поможет, не сомневаюсь. Ага, ждешь от рабы нечестности и добросовестной работы, колет внутренний голос. Отмахиваюсь от него, как от мухи, и не хочу погружаться в уныние. Сначала отец, потом займемся обработкой Васильевой. Хм, Ватя кряхтя садится. Вытащи из меня эту штуку. Он показывает глазами на иглу. Я послушно выполняю просьбу, а внутри все дрожит от напряжения. Год. Дай мне один год. Если не справлю, заберешь фабрику и продаж. Ну, надо подумать, посмотреть бизнес-план. Черт, вот о нем я совсем забыл. Батя на слово не поверит. Сделаю. Недели хватит? Постараюсь. Несколько дней я живу дома и работаю как вол. От идеи до начала продажи товара, как до Китая, а дотошный батя каждый шаг проверит, каждый пункт расхода. Санек нанял команду экономистов, которые пытаются перевести мою расплывчатую идею на четкий язык цифр. А я и сам толком не понимаю, чего добиваюсь. Знаю точно только одно. Хочу удержать возле себя Арину. Она снится мне каждую ночь и всегда один и тот же сюжет. Я на коленях прошу прощения. А она гордо смотрит в сторону, словно не замечая меня. «Эрик Борисович, вы похудели!» Иронизирует надо мной помощник. «Хватит мне выкать!» Достал уже, ворчу в ответ. «Давно пора просто по имени!» «Просто по имени не получается!» Санек улыбается в 32 зуба, и мне легче становится от его поддержки. «Вот я не понимаю, Эрик Бо. «Эрик!» «Лады!» э «Эрик!» «Я не понимаю, вы хотите, чтобы Арина своим талантом украсила форменную одежду?» «Сам не знаю!» Ну, она может придумать логотипы каждому виду. Купим вышивальные машины, будем штамповать картинки. Мелковато плаваете. А что ты предлагаешь? Не хотите попробовать масс-моду? Платья, там, брюки, костюмы? Это ей придется дизайнерскую коллекцию создавать, а батя дал всего неделю на бизнес-план. Пока разберемся с тем, что имеем сейчас. Кроме того, живя дома, прислушиваюсь, присматриваюсь и словно просыпаюсь. Многие вещи вижу совсем по-другому. Мачеха не отходит от отца, все время поддерживает его, приносит на подносу еды, варит питательные кашки и чуть не кормит с ложечки. Ты чего такая добрая, подозрительно спрашиваю ее, еще не веря в искренность этой женщины? Боишься, что без наследства оставлю? Дурачок ты, Эрик, как дикобраз, все колючки выставляешь, не там врагов ищешь. Я не принимаю женщину, убившую мою мать. И здесь ты не прав, но думай как хочешь. За эти годы я привыкла к твоей грубости и злости. Ее слова не идут у меня с головы. Впервые закрадывается мысль, что, возможно, я не прав. Болтаюсь по особняку, как призрак. Радуюсь, что отец остановил торги. Сердце рвется на фабрику, но упрямо жду окончания работы над бизнес-планом. Сегодня как раз Санек привезет окончательный вариант. Жду его звонка и сразу отвечаю, как только чувствую вибрацию телефона. «Ну, готов?» «Эрик Борисович, тут такое дело!» «Опять за старое. У меня имя есть. Что случилось?» «Арина попросила дать ей историю болезни матери. Не доверяет лечению нашей клиники». Я вспыхиваю, адреналин бьет в голову, начинаю метаться по комнате. Вот оно! А у нас с Василием мысли сходятся. Не доверяет, говоришь? Я тоже так думаю. Ты где? Еду в клинику. Отлично, жди меня. Шум из коридорчика, где находится палата матери Арины, слышу от лифта. Мы с Саньком переглядываемся и торопимся туда. Как раз выходит медсестра. Светочка, что случилось? Бросаюсь к ней я. Нужно вызвать охрану. Родственники Васильева не желают покидать палату. Успокойся, не поднимай шум, я сам разберусь. Хлопаю по плечу, иду в палату, и первое, что вижу, это испуганные глаза Арины.